Глава пятая. Большая пятерка Скотланд-Ярда собралась в столовой Дика Мартина. Все ждали заключения медицинского эксперта, срочно вызванного по такому исключительному случаю. «Насколько я могу судить после поверхностного осмотра», — сказал эксперт, — «он умер несколько часов назад. Его либо задушили, либо сломали ему шею». Несмотря на изрядное самообладание, Дик вздрогнул при этих словах. «Значит, всю ночь он спал в комнате, в которой с заполированной дверцей шкафа хранился этот ужасный секрет». «Ты не заметил следов борьбы в квартире, Мартин?» — спросил один из следователей. «Абсолютно никаких», — категорично ответил Дик. «Я склонен согласиться с доктором. Мне кажется, что его ударили чем-то тяжелым, и он умер мгновенно. Но вот как они проникли в квартиру? Допрос девушки, ночной лифтерши, не дал никаких результатов, поскольку она не смогла припомнить, входил ли кто-нибудь в дом после ухода Дика. Шесть детективов тщательно обследовали всю квартиру. Единственный путь, которым убийца мог сюда проникнуть, сделал вывод Снит, это через кухоньку. В кухне была дверь, ведущая на крохотный балкончик, одной стороной выходивший к служебному лифту, используемому, как пояснил Дик, для подъема пакетов с покупками из внутреннего дворика. Лифт приводился в действие небольшой ручной лебедкой. «Ты не помнишь, дверь кухни была закрыта?» — спросил Снит. Озабоченный молодой человек ответил, что после своего возвращения домой прошлой ночью он не заходил на кухню. В этот момент экономка, стоявшая со слезами на глазах, с готовностью доложила, что дверь, когда она пришла в то утро, была открытой. Дик выглянул во двор. Квартира располагалась на высоте 60 футов от земли. Конечно, можно было допустить, что незваный гость поднялся вверх по канатам служебного лифта, но тогда следовало признать, что в ловкости с ним не мог бы соперничать ни один из известных ночных грабителей. «А тебе, Лу, никак не намекнул, кем был человек, которого он так боялся?» — спросил Снит, когда остальные полицейские вернулись в управление. «Нет», — Дик покачал головой. «Он мне ничего не сказал. Он был в ужасе, и я уверен, что его история абсолютно достоверна. Его действительно наняли ограбить склеп». И он понял, что его клиент собирался покончить с ним после выполнения задания. Наутро Дик пошел на Линкольн Инфилдс и переговорил с мистером Хейвлоком, который уже прочитал сообщение об этом происшествии в вечерних газетах. Сама же странная история с Лу Финни не упоминалась полицией даже при ведении расследования. Да, я бы не хотел, чтобы это событие спутало наши планы. Но, так и быть, неделя-другая особой роли не сыграют. И вы, если уж обязаны, можете задержаться, пока ведется расследование. Я могу подождать и дольше. Хотя дело в некотором смысле срочное, но не настолько. В Скотланд-Ярде прошло совещание, на котором было решено позволить Дику покинуть Англию сразу же после завершения расследования. Хотя было оговорено что он должен поддерживать постоянную связь с управлением, чтобы в случае поимки убийцы вернуться для дачи показаний в суде. Об этой договоренности известили и мистера Хейвлока. Предварительное расследование и допрос Дика состоялись в пятницу, и после дачи свидетельских показаний дальнейшее расследование было отложено на неопределенное время. В субботу в 12 часов Дик покинул Англию отправляясь на самую дурацкую охоту, в которой когда-либо участвовал человек. А за ним, хотя он об этом и не подозревал, кролась тень смерти».